Глава 26 шестая. Суд Домициана. Прошло два часа, а Халев по-прежнему сидел в своей конторе, пребывая в бессильном бешенстве против Марка, которого он теперь более чем когда-либо желал задушить собственными руками. Теперь он был уверен, что Марк жив и находится в Риме, а Амириам в его объятиях. О, «Лучше бы она досталась Домициану, этому развратному негодяю. Его она, по крайней мере, ненавидела бы, тогда как Марка любит», — думал завистливый еврей. «Конечно, он мог выследить Марка и убить его, мог подкупить наемных убийц. Но тогда его собственная жизнь подверглась бы опасности». Он знал, какая участь ожидает всякого, кто осмелился бы поднять руку на римского патриция. А умирать Халев вовсе не желал. Теперь жизнь казалась ему единственным благом, остающимся ему. Кроме того, пока он жив, у него остается надежда, что Мириам будет принадлежать ему. — Нет, он не станет рисковать, а выждет, — решил Халев.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 В комнату вошел маленький, коротко стриженный человек с юрким проницательным взглядом маленьких бегающих глаз. Под одним глазом у него был большой синяк с кровоподтеком, а на виске рана, залепленная пластырем. Он сильно хромал и поминутно передергивал плечами, как будто его что-нибудь беспокоило. Это был домоправитель Домициана, и Халев тотчас же узнал его. «Привет тебе, благородный Сарториус. Садись, прошу тебя. Я вижу, тебе трудно стоять». «Да, да, со мной произошел весьма неприятный случай», — отвечал тот. «Ну и вы, уважаемый Диметрий, тоже как будто провели бессонную ночь». «Я действительно несколько взволнован другого рода неприятным случаем». «Но чем могу я быть полезен тебе?» «Благородный Сарториус, я человек занятой и попросил бы тебя приступить к делу немедля». «Да, да, конечно. Вчера на торге я заметил, что ты был весьма заинтересован той красивой еврейской невольницей, которая теперь известна целому Риму под именем Жемчужины Востока, а я был представителем одного очень знатного лица» которая, по-видимому, не менее меня заинтересована этой невольницей, — добавил Халев. Но, увы, третье лицо оказалось счастливее нас всех. Вот именно. И тот высокородный господин, которого я имею в виду, был до того огорчен этим обстоятельством, что разразился слезами и даже упрекал меня, которого любит более родного брата. И вот тогда-то с вами и случился неприятный случай, благородный Сарториус. Да, горе моего августейшего господина так поразило меня, что я поспешил к нему, поскользнулся и упал. Подобные случаи нередки в домах сильных мира сего, где полы так скользкие. Но все это не относится к делу, как я полагаю? Нет, нет. «Дело заключается в том, что мне нужно узнать имя того человека, который купил жемчужину Востока. Быть может, оно известно тебе?» «А на что тебе его имя, благородный Сарториус?» «Мне нужно его имя, Домициану нужна его голова», — прямо отвечал дома правитель. «В этот момент халева озарила. Вот он!» Случай отомстить Марку, возможность избавиться от него навсегда. Ну, допустим, что я мог бы доставить Домициану, притом без всякого скандала, случай добраться до головы того человека. Согласится ли он, в обмен на эту услугу, уступить мне ту невольницу? Я знал ее еще ребенком и питаю к ней самые нежные братские чувства. «Да».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 Основываясь же на одних предположениях, я не особенно расположен вступать в это неприятное дело. Прекрасно. Быть может, ты пожелаешь, уважаемый Дмитрий, изложить свои условия письменно и получить на них письменные ответы. Халев взял пергамент и перо и написал полное помилование и неотъемлемое право свободно путешествовать и вести торговлю повсюду в пределах всей Римской империи, засвидетельствованное подписью всех надлежащих властей, пусть будет выдано некоему Халеву, сыну Гиллеэля, участвовавшему в иудейской войне против римлян. Затем Письменное обязательство за собственноручную подписью того лица, которое в этом заинтересовано, что если голова, которую он желает, будет предоставлена в его руки, то еврейская невольница, прозванная «жемчужиной Востока», будет немедленно передана Диметрию, купцу из Александрии, и станет его неотъемлемой собственностью. «Вот и все», — сказал Халев, передавая пергамент Сарториусу. «Халев, о котором я здесь упоминаю, — мой ближайший друг, без помощи которого я никак не могу обойтись в этом деле. А без этого помилования и гарантий я знаю, что он не тронется с места. Конечно, потребуется подпись самого Цезаря Тита, должным образом засвидетельствованная». Но это, конечно, только дань дружбе. Я же, собственно, заинтересован только в том, чтобы эта девушка была отдана мне». «Ну, конечно. Надеюсь, вскоре возвратиться сюда с желаемым ответом, уважаемый Диметрий». С двусмысленной гримасой промолвил Сарториус. «А что касается халева, то пусть он не беспокоится. Кому охота связываться с грязным, жалким...»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 «Брошу еще раз, Костя», — думал Халев по уходе домоправителя Домициана. «Посмотрим, не улыбнется ли мне счастье на этот раз». Спустя немного времени старый Сарториус докладывал своему августейшему господину о результатах своих поисков и расследованиях. Страдавший в это время жестоким приступом желчнокаменной болезни Домициан, обложенный подушками, вдыхая розовую эссенцию и смачивая голову водой, смешанной с уксусом, слушал довольно равнодушно отчет своего верного слуги, но, вникнув в условия таинственного александрийского купца, воскликнул в негодовании. «Ты в уме, старый дуралей?»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 Этот человек ничего не скажет нам. Думал я призвать его сюда и пыткой вымучить из него правду. Но эти евреи — такой упорный народ. Не скоро у него вымучишь то, чего он не захочет сказать. А тем временем тот, другой, успеет скрыться с девушкой. Лучше уж обещать ему все, что он просит. Ну, а затем а затем забыть о своих обещаниях. Чего проще? Но ведь он требует их в письменном виде. Пусть он и получит их в письменном виде, писанные моей рукой, которую твоя божественная светлость может впоследствии отвергнуть. Но помилование этому халеву, который, если я не ошибаюсь, сейчас называет себя Диметрием, надо выдать за подлинной подписью Цезаря Тита. А разве для тебя божественный Домициан имеет какое-то значение, что еще один жит будет иметь право пребывать в Риме и торговать в пределах империи? Ты не так глуп, Сарториус, как я думал. Очевидно, вчерашняя трепка пошла тебе на пользу. Но прошу тебя, перестань передергивать плечами и замажь себе этот синяк под глазом. Я не выношу подобного. «Затем сделай все, что нужно, чтобы выполнить условия этого Диметрия или Халева». Тремя часами позже Сарториус вторично явился к Диметрию, Александрийскому купцу. «Высокочтимый Диметрий», — сказал он, — «все, что ты пожелал, исполнено». «Вот помилование Халеву, подписанное самим Цезарем Титом». Хотя это было не так-то легко. Цезарь сегодня отправляется на свою виллу на берегу моря, где, по предписанию врача, в течение трех месяцев не должен заниматься государственными делами, так как нуждается в длительном отдыхе. Доволен ли ты этим, уважаемый Деметрий? халев внимательно вгляделся в подпись и печати и сказал... Мне кажется, этот документ в порядке. А вот и письмо от божественного, или, вернее, полубожественного Домициана к александрийскому купцу Диметрию, засвидетельствованное мною, в котором мой августейший господин обязуется уступить тебе жемчужину Востока, если ты выдашь ему голову того человека. Халев взял и это письмо и долго его рассматривал.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 Впрочем, если тут есть какой-нибудь подлог, тем хуже для его виновника. Домициану, вероятно, будет неприятно увидеть это письмо, предъявленным на суде. Конечно, конечно, поспешил поддакнуть Сарториус. Но теперь я попросил бы назвать имя виновного. Его зовут Марк. Он был префектом всадника Футита в походе на Иудею. Через посредство старой ливийской женщины по имени Нехуште он купил на публичном торге на форуме ту невольницу, и старуха привела ее в его дом на улице Агриппы, где она, вероятно, находится и сейчас. Марк? Но его считают умершим, и вопрос о его наследстве возбуждает теперь большие толки. Как наследник проконсула Кая, Он обладает громадным состоянием. Кроме того, в последние годы он был любимцем божественного Нерона. Это знатная особа, с которой даже Домициану не так-то легко будет справиться. Но каким образом все это стало известно тебе? Через халева, который выследил, куда старая корга увела девушку, и которому достоверно известно, что Марк еще в бытность свою в Иудее, Был ее возлюбленным? — Все это прекрасно. И хотя, конечно, не вполне прилично соперничать с сыном и братом Цезаря, но все же на публичном торге это законно. Он имел на то право. — Ну а если, кроме того, Марк совершил тяжкое преступление? — Преступление? Какое? Он был взят в плен живым при осаде Иерусалима и в качестве пленного брошен в старую башню, откуда успел бежать. Но кто может доказать это? Кто? Да тот же Халев, ведь именно он захватил его в плен и бросил в ту башню. Да, но где этот трижды проклятый Халев? — Здесь перед тобой трижды благословенный Сарториус! — воскликнул мнимый Диметрий. — Это великолепно, друг Диметрий. Но что нам делать теперь? — Арестовать Марка, поставить его перед судом и осудить за упомянутое преступление, а мне передать жемчужину Востока, которую я тотчас же увезу из Рима. — Прекрасно. Теперь в отсутствие Цезаря Цита военные дела переданы Домициану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 «О, как вам будет угодно, высокочтимый Диметрий! Дары скрепляют дружбу, это несомненно. А из этих денег я задам тебе и той госпоже славный ужин. Еще раз счастливо оставаться». И старик удалился. На следующий день поутру халевы потребовали во дворец Домициана для свидетельских показаний. Идя по улицам Рима, он торжествовал в душе что одолел, наконец, своего недруга, хотя что-то и подсказывало ему, что не так, не такими средствами следовало ему восторжествовать над ним, не доносом и клеветой, а честными средствами. Но к чему тут щепетильность? Всё же он вырвет Мириам из его объятий и займет его место в ее сердце. Девушка будет его рабыней хотя он предоставит ей место жены в своем доме, и она, при виде его нежности, быть может, научится в конце концов любить и его. Но вот и дворец. В передней зале Халева встретил Сарториус, и рабы, сопровождавшие свидетеля, отступили в сторону. «Ну что? Они уже в ваших руках?» — спросил Халев. «Только он». Девушка исчезла. — Исчезла? Тогда зачем я буду давать показания? — Этого я тебе сказать не могу, но тебе не стоит напрасно отказываться давать показания. Эй, рабы, введите свидетеля в залу суда. Движением руки Халев отстранил рабов и добровольно последовал за Сарториусом. Они вошли в небольшую, но высокую залу. Светлую и красивую на высоком кресле сидел Домициан, облаченный в пурпурную тогу. По обе стороны от него стояли узкие столы, около которых собрались несколько римских офицеров из личной гвардии Домициана, в латах и доспехах, но без шлемов, два писца с табличками и человек в платье судьи, исполнявший, по-видимому, обязанности прозектора. В глубине залы виднелось несколько человек-солдат. Домициан, несмотря на свой цветущий вид, казался не в духе. Он встретил Марка сурово и доброжелательно выслушал измышления халева, подтвержденные лжесвидетельством одного солдата, когда-то служившего под началом Марка и неоднократно подвергнутого им наказанием за разные проступки. Тщетно Марк, возмущенный недобросовестным обвинением, протестовал. Его не слушали. Тогда обвиняемый потребовал на правах римского патриция суда самого Веспасиана, Домициан не мог отказать ему в этом, а пока велел опять отвезти его в тюрьму.